Подъезжая к дому Майлза, я весело насвистывал. Я больше не беспокоился об этой драгоценной парочке. Последние 15 миль я уже обдумывал схемы двух новых моделей. Каждая из них могла бы меня озолотить. Одна из них представляла собой чертежную машину, управляемую по принципу электрической пишущей машинки. Думаю, в США наберется 1050 инженеров, которые изо дня в день до исступления горбатятся, теряя здоровье и зрение над своими чертежными досками, ненавидя их. И не потому, что им не нравится проектировать, они выбрали эту работу и хотят ею заниматься, но сама работа очень тяжела и физически. Моё изобретение позволило бы им, сидя в удобном кресле, нажимать на клавиши, а чертеж появлялся бы на экране, укрепленном над клавиатурой. Одновременно нажимаете три клавиши, и в нужном месте появляется горизонтальная линия. Нажимаете еще одну клавишу и связываете горизонталь с вертикалью. Нажатием четырех других клавиш получается изображение линии под любым необходимым углом. Да что там! За небольшую доплату можно встроить второй экран, что позволит архитекторам проектировать в изометрии. Единственно правильный способ проектирования – и получать второе изображение в идеальной перспективе, не глядя на чертеж. Можно даже научить машину снимать планы этажей и лестничных клеток прямо с изометрического изображения. Вся прелесть проекта состояла в том, что машину легко было почти полностью собрать из стандартных деталей, которые можно найти в любом магазине радио или фототоваров, кроме панели управления. Но я был уверен, что смогу добыть для нее необходимые узлы, купив электрическую пишущую машинку, распотрошив ее и приспособив клавиши для управления всем комплексом. Месяц уйдет на создание примитивной модели, еще полтора на устранение неполадок. Но эту идею я держал в памяти про запас, так как был уверен, что в любое время смогу воплотить ее в жизнь. А в успешном сбыте своего детища я не сомневался. Еще одна мысль и она меня приводила в восторг, касалась старины Френка. Я придумал, как его сделать еще более гибким. Я-то знал его вдоль и поперек, но вряд ли кому другому удастся досконально разобраться в его конструкции, потратил хоть целый год на ее изучение. Никто не мог узнать, даже изучив тщательно мои записи, что я предусмотрел возможность внести изменения в единственный, казалось бы, вариант прибора – Стремление к такому разнообразию было продиктовано желанием создать универсального механического слугу для дома. Первонаперво, можно было вообще отказаться от размещения его в мотоинвалидном кресле, и тогда у меня развязаны руки. Правда, мне понадобятся торсеновские трубки памяти, но Майлз будет не в силах запретить мне их использовать. Эти трубки мог приобрести каждый, кто занимается проектированием кибернетических систем. Чертежная машина подождет, а я займусь созданием автомата с неограниченными возможностями. Разумеется, он будет лишен способности мыслить, но зато сможет делать за человека всю механическую работу. Нет, сначала я сработаю чертежную машину, а потом с ее помощью я спроектирую всемогущего Пита. Как насчет имичка, а? Пит? Назовем первого в мире настоящего робота твоим именем. Мур, К чему такая обидная подозрительность? Это большая честь! Разрушив Френка, я смогу проектировать Пита прямо на моей чертежной машине и сразу же вносить усовершенствование в модель. Я сделаю из него убийцу, демона-губителя, и он разделается с Френком, прежде чем они запустят того в производство. Я разорю их, и они еще будут умолять меня вернуться обратно, «Не убивать же им курицу, несущую золотые яйца!» В окнах дома Майл загорел свет. У тротуара стояла его машина. Свою я поставил чуть дальше. Питу я сказал. «Тебе, парень, лучше остаться здесь и охранять машину. Стреляй после третьего предупреждения!» «Няу!» «Хочешь зайти в дом? Полезай в сумку!» Брр. «Не спорь, я же сказал, полезай в сумку, если идешь со мной!»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 «Чепуха!» – жестко повторила Бел. «Ты работал на компанию. У тебя есть контракт!» Я откинулся на спинку кресла и рассмеялся. «Ребятки, бросьте врать! Переберегите свое вранье для свидетельских показаний. Здесь цыпки, кроме нас нет никого. Однако мне хочется выяснить, кто все придумал. Как это делалось, я знаю. Ты, Бел, обычно приносила мне на подпись бумаги.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 «Но кто подготовил документы, с помощью которых вы меня одурачивали?» «Ты, Бел? «Не думаю». «Насколько я знаю, у тебя нет никакой юридической подготовки». «Могла ли обыкновенная секретарша так замечательно сформулировать прекрасный параграф номер семь?» «А может, это сделал юрист, а, Майлз?» Сигара Майлза давно погасла. Он вынул ее изо рта, осмотрел и осторожно сказал. «Бен, дружище!» «Если ты думаешь, что вы удишь у нас признание, то ты просто...» «Кончай, Майлз!» – прервал его я. «Мы здесь одни. Так или иначе, вы оба виноваты. Хотелось бы мне верить, что к вам явилась Далила, вручила сфабрикованное делице, и вы в минуту слабости поддались искушению. Но ведь я знаю, что все не так. Поскольку Белл не юрист, вы оба сначала и до конца являетесь сообщниками. Ты, Майлз, составил фальшивый документ». «А Белл отпечатала его и подсунула мне на подпись, правильно?» «Не отвечай ему, Майлз». «Конечно, не буду», — согласился Майлз. «Может, у него в сумке спрятан магнитофон?» «Хорошо бы», — согласился я. «Да нет у меня магнитофона». Я раскрыл сумку, и Пит высунул голову наружу. «Все запомнил, Пит. Осторожнее, ребята. У Пита память, как у слона. Нет, магнитофон я не захватил». Я все тот же добрый старый болван Дэн Дэвис, крепкий задним умом. Бреду спотыкаюсь, свято верю друзьям, как верил вам двоим. Разве Бел юрист Майлз? Или ты сам сел и хладнокровно рассчитал, как связать меня по рукам и ногам, ограбить и передать всему законный вид? Майлз! Перебила меня Бел, с его-то способностями ему ничего не стоит сделать магнитофон размером с пачку сигарет. Он может держать его не в сумке, а спрятать в карман. «Прекрасная мысль, Белл. В следующий раз я последую твоему совету». «Я учел это, дорогая, а ты вот не следишь за собой. Держи язык за зубами». В ответ Белл выдала такое, что у меня от удивления глаза на лоб полезли. Таких выражений раньше в ее лексиконе не встречалось. «Уже грызетесь между собой? Воры что-то не поделили?» Придержи и ты язык, Дэн, если хочешь уцелеть. Майлз начал выходить из себя, и мне было приятно это видеть. Тихо, тихо. Я моложе тебя, и к тому же совсем недавно прошел переподготовку под дзюдо. Человека ты не выстрелишь, скорее всего подсунешь ему какую-нибудь фальшивку в виде документа, имеющего законную силу. Я сказал «воры» и имел в виду именно это. Воры и лжецы, вы оба! Тут я повернулся к Белл. Отец учил меня никогда не называть леди лгунией, сладкая моя. Но ведь ты не леди, ты лгуния и воровка, и проститутка». Белл покраснела. Маска красоты слетела с ее лица, обнажив облик хищной твари. «Майлз!» – завопила она. «Ты так и будешь спокойно сидеть и позволять ему...» «Тихо!» – скомандовал Майлз. «Он хамит, чтобы вывести нас из себя!» Хочет, чтобы ты наговорила лишнего остынька. Белл заткнулась, но злобное выражение на ее лице осталось. Майлз снова повернулся ко мне. Дэн, я считаю тебя человеком практичным.